пробоев. Судя по ней, нужная точка располагалась относительно недалеко, километров километрах в сорока к северу. Пришлось вызывать транспорт из Владивостока. К счастью, город слегка оправился после вчерашней мясорубки, и основная масса служб уже начала работать. К тому же действительно крупных монстров на улицах не было. Сами здания инфраструктура почти не пострадали. Но вот точное количество погибших было пока неизвестно. Хотя Келлер уже объявил о трехдневном трауре и пообещал выплатить компенсации всем семьям, которые кого-то потеряли. Изначально водителю назвали совсем другой маршрут. Сообщили, что ему нужно будет забрать пассажиров в город. Невеликая хитрость, но поможет выиграть какое-то время. На короткий момент это превратилось в проблему. Как выяснилось, отправляться к одному из недавно открывшихся пробоев шофер желанием не горел. Но щедрая добавка к оплате быстро решила эту проблему. Сегодня поступили деньги за пробой, который я закрыл в Мурманске. Временно моя казна снова была полна денег, и можно было не задумываться о тратах. А вот чуть позже придется что-то придумать. Пока мы добирались до цели, в голову пришла мысль, что у смертных большая любовь к красивым названиям. Когда Бельский говорил, что усадьба стоит на Амуре, я предполагал, что дом построен где-то на берегу реки. Тогда как на деле до Амура отсюда была пара сотен километров по прямой, а то и больше. Имение же было затеряно в лесах между Океанским берегом и границей Цин. Приблизительно посередине, прямо в глухой тайге. Вспомнив о китайцах, проверил Дарфон. Ничего, адвокат обещал собрать информацию, но на этот раз речь шла о заграничном роде, так что времени на это требовалось куда больше. Готовых досье у него под рукой не было. Уловивший мои мысли Сандал закликотал и залетел в салон автомобиля. Усевшись на сиденье, проскрежетал. «Китайцам смерть или 10 тонн золота?» Чуть подумав, добавил. «И скейлера еще 10 тонн или смерть?» Если смотреть на ситуацию глобальной и в более цивилизованном ключе, его мысли совпадали с моими. И китайцы, и генерал-губернатор должны были получить свое. В обоих случаях у противников имелись активы, которые стоило прибрать к рукам, чтобы использовать. А еще могла иметься какая-то информация об истории двух орденов, что сцепились между собой. На этот раз линия укрепления вокруг пробоя была более серьезной, чем обычно. К линиям траншеи и брустеров добавляли защищенные бетоном огневые точки, оборудованные пулеметами. А в паре километров отсюда Сандал обнаружил оборудованные позиции минометчиков. Да и танки тут тоже имелись, сразу 10 штук, сидящими внутри экипажами. Автомобиль отъехал в сторону, а я заметил шагающего ко мне офицера, который непонимающе морщился. Когда между нами оставалось пара метров, тот остановился. Заложив руки за спину, прошелся по мне взглядом. «Девятого класса для такой хреновины будет маловато, сынок. Ты бы лучше домой ехал. Завтра здесь будет команда, которая займется пробоем». Если отталкивался от предписания Келлера, то в пробой я и правда должен был отправиться завтра утром. Вместе с еще девятью защитниками, которые получили точно такие же предписания. Я огляну одним глазом и назад. Не зря же ехал. Смертный удивленно моргнул. Это золотой пробой. Пятого уровня. С нежитью. Тебя там за пару секунд на куски порвут. Вздохнув, остановил сандала, разъяренного подобной формулировкой. Или я их порву, смотря, кому из нас больше повезет. Судя по лицу, тот собирался продолжить спор, так что я сразу бросил в дело пару весомых аргументов. «Во-первых, вы не можете остановить защитника, который желает войти в пробой. Таких полномочий у армии нет, как и у пятого отделения. А во-вторых, у меня предписание от Келлера». Протянув тому бумагу, уверенно зашагал в сторону оборонительной линии. Около самых окопов меня догнал офицер, который протянул документ обратно. «Заберите, у вас его еще могут потребовать». «Вы правы, остановить я вас не могу, но рекомендую соблюдать осторожность. Лучше, как там и указано, отправиться в пробой утром и целой командой». На момент я даже притормозил. Интересно, он сейчас всерьез? «Не понимает, что любой защитник девятого класса обязан сдохнуть в золотом пробое пятого ранга угрозы? Его шансы выжить будут не выше, чем у смертного, который шлепнул по заднице Диану. Вы, правда, считаете, что умирать лучше в веселой компании?» Тут осёкся, но всё же нашелся с ответом. «Раз вам дали предписание, значит, пятое отделение высоко оценивает ваши навыки, либо у вас профильный дар». Я лишь усмехнулся и одним прыжком перемахнул через траншею. Потом спрыгнул с бруствера и зашагал к порталу, который мерцал среди разнесенных в щепу деревьев. Сначала остатки конструктов попадались лишь изредка. Отдельные части скелетов, которые валялись между лежащих на земле стволов деревьев. Чем ближе я подходил к порталу, тем больше костей встречалось на пути. А земля в радиусе метров пяти от него и вовсе была усыпана останками. Похоже, отсюда пробойные твари вырывались регулярно. Правда, сразу же получили смертоносную порцию свинца или удар силой. Вытащив меч, напитал силой кольчугу. На всякий случай проверил снаряжение. Отправив внутрь сандала, сразу почувствовал, как ястреб тянет из меня силу и секунд 10 подождал. Когда спутник прекратил с безумной скоростью поглощать энергию, шагнул внутрь сам. Ноги утонули в песке, а глаза пришлось сразу прищурить из-за яркого солнца. Пустыня? Пространство рядом было завалено разнесенными в клочья костяками. Несколько десятков простеньких конструктов, созданных на базе человеческого скелета, которые ждали, пока внутрь валится очередной защитник, чтобы растерзать его. Пожалуй, насчет наличия здесь разума Егоров не ошибался. Сандал гордо закликотал и устремился на разведку, а я отошел в сторону от портала и осмотрелся. Пробой был интересным. Во-первых, портал был расположен почти вплотную к барьеру, что его окружал. Во-вторых, основную часть территории занимали руины какого-то города. От него мало что осталось. Большая часть зданий была полностью разрушена, а те, что уцелели, выглядели как будто вот-вот рухнут. Тем не менее, когда-то тут без сомнения жили люди. Либо кто-то еще, вроде тех зеленых карликов, что пытались прикончить нас верхом на ящерах. Интересно, кстати, почему в предписании Келлера было указано, что мы закрыли золотой пробой второго ранга угрозы? Это же ложь. Мы лишь потрепали популяцию ящеров, да убрались оттуда. Пожалуй, надо будет найти офицера пятого отделения, который указал этот факт в рапорте, и объяснить ему, что врать нехорошо. Особенно, когда у тебя ответственные должности и неплохое жалование. Сандал кружился над руинами, передавая мне картинку. На окраине города он зафиксировал только полсотни обычных костяков в виде сохранившихся скелетов. Вот дальше все было куда интереснее. Чем ближе к центру города, тем больше было уцелевших зданий. И в них прятались конструкты. Самые разнообразные, надо сказать, собаки, скорпионы, костяные змеи, гигантские муравьи. Сотни и сотни готовых к битве врагов. Внутри каждого плескалась капелька энергии, которая скрепляла кости между собой и обеспечила конструкты определенным подобием разума. Что странно, я не чувствовал нитей, которые связывали бы их с хозяином, тем некромандом, который создал всю эту армию и управлял ею. Вернее, я видел начало канала, оно имелось у всех конструктов, но вот потом он как будто расщеплялся и исчезал из виду. Странно. Впрочем, предполагаемое наличие чужой воли не делало их более боеспособными или опасными. Первую волну, которая набросилась на меня, как только я подобрался к руинам, полностью уничтожил сандал. Ликвидацией следующих двух они занимались вместе с Мьёльниром. Спутники развлекались по полной, круша черепа и позвоночники, а я старался использовать только обычную силу. Ту самую, которая еще с прошлого раза было более чем достаточно. Божественная мощь сейчас тратилась только на обеспечение каналов связи с ястребом и живым камнем. Учитывая характер пробоя, из трофеев были лишь постилки. В основном красные и желтыми, но порой встречались и зеленые. Во время четвертой атаки меня окружили со всех сторон. Пришлось использовать одну из печатей пламени, базис которой я обнаружил в книгах, среди исторических манускриптов. Елизавет все же подсунул мне пару обычных учебных пособий. Правда, в данном случае оттиск был мною немного доработан. Так что вместо локального удара получалась мощная волна огня, которая либо полностью уничтожал цели, либо заставлял их сильно замедлиться. Против меня бросили не меньше пятисот врагов, так что печать пришлось использовать добрый десяток раз, а потом ждать, пока сандал соберет урожай трофеев. Закончив, ястреб на момент остановился в воздухе рядом со мной. «Знакомый аромат силы!» «Но не пойму чей! Осторожно!» Умчавшись наверх, занялся разведкой, а я услышал, как тонко ойкнул Мьёльнир. «Согласен. Когда вечно рвущийся все уничтожать ястреб предупреждает об осторожности, это намекает на серьезность грядущих проблем. Пусть я пока не совсем понимаю, откуда они тут могут взяться». На всякий случай подсветил все вокруг божественной мощью. Обнаружил еще массу конструктов, но все они были уже знакомы. Даже если навалится скопом, а у меня останется лишь меч, никакой угрозы представлять не будут. Хотя бы по той причине, что мою кольчугу им не пробить. Немного божественной мощи, я окажусь неуязвим для пробойных тварей, а потом можно будет просто крошить их клинком. Впрочем, Сандал не ошибался. В воздухе была распылена чья-то сила. Когда мы углубились в руины, это стало ощущаться куда более отчетливо, чем на окраине. Вот только эта мощь была рассредоточена и больше напоминала облако, что осталось после гибели мощного монстра. Оказавшись около очередного здания, я заметил табличку, которая торчала из песка. Достав, отряхнул ее и всмотрелся в выгравированный на потемневшем металле текст. Такого языка и не знал, а значит город снова был не отсюда. Тогда откуда? Я мог предположить, что существуют разные версии одной и той же планеты, которые были когда-то давно размножены сущностью, что превосходило по своей мощи нас. В конце концов, кто-то ведь создал богов. Пусть некоторые верили, что первые из нас появились сами по себе, но я всегда считал это бредом. Некто создал нас, а заодно и все древние расы. Возможно, он же сконструировал и смертных. А может быть, я ошибаюсь, и неизвестный воспользовался уже всем готовым? Из соседнего здания вырвался поток костяных скорпионов, который помчался вниз по песчаному склону, и я отвлекся от рассуждений, накрывая их пламенем. Новая атака оказалась даже чуть слабее предыдущих. Всего пара сотен пробойных тварей, которых мы легко разделали. «Аура-гадость! Спалить сюда тла!» Я с удивлением глянул на сандала, который ненадолго спустился вниз. Сам я никакой ауры не чувствовал, это было странно. Вернее, разлитая в воздухе чужая сила имелась, но она воспринималась абсолютно нейтрально. Объяснить, что именно он чувствует, Ястреб не смог. Лишь твердил, что ему не нравятся мерзостные ощущения чужой ауры. В следующую четверть часа на меня вываливались лишь небольшие группы конструктов. Не больше нескольких десятков смертников, которые быстро умирали от когтей и клюва сандала. Чем ближе я оказывался от центра города, тем больше целых зданий встречалось по дороге. На некоторых тоже были таблички со сделанными на них надписями. После короткого размышления несколько таких я отправил к себе в ранец. Все унести не получится, разве что перед выходом нагрузить ястреба. Но как минимум несколько штук с собой прихватить стоит. Попробую на досуге понять, чем именно может оказаться чужой язык. Раз здесь тоже жили люди, возможно, их алфавит окажется похож на какой-то из знакомых. Центр города занимала солидных размеров площадь, сейчас полностью занесенная песком. А рядом с ней возвышалась громада, раньше, скорее всего, бывшая дворцом, или чем-то на него похожим. Очистив от конструктов прилегающих к площади здания на три этажа, я забрался на его плоскую крышу и подсветил окружающее пространство божественной силой. Увидев сотни застывших костяных фигур, удивленно хмыкнул. Странно, что они не нападали. А еще меня смущало, что пока я так и не разобрался, кто ими командует. В том, что лидер имелся, я был уверен, но вот откуда именно поступают приказы, пока не понимал. Стоп. А почему я ничего не вижу в песке? Он сейчас тоже пропитан силой моей искры, но оттуда нет ни единого отклика. Хотя их должно быть много, костяные скорпионы часто укрывались как раз в песчаных холмах. Думаю, на площади их тоже немало, просто они еще не показывались. Отдал команду, и сандал погрузился в песок. А спустя мгновение зачерпнуло меня приличную порцию силы, молния вылетела оттуда, стремительно поднимаясь вверх. Не успел я поинтересоваться, что такого обнаружил спутник, как песок на площади вздыбился десятком холмов. Спустя секунду они превратились в один извилистый песчаный вал, а потом рассыпались, выпуская наружу громадную поблескивающую тушу. Сначала я принял его за дракона, Но нет, больше всего неведомый громадный монстр напоминал колоссальных размеров змея, от которого ощутимо несло ауры смерти, а еще, как это ни странно, божественной силой. Громадная голова качнулась в воздухе, на меня уставилась пара желтых глаз. — Ты рискнул потревожить мой покой, смертный. Теперь тебе придется развлечь меня. сверх на мое плечо опустился сандал, задумчиво разглядывающий вылезшего из-под земли колосса. «Большой червяк! Давай вытащим наружу и скинем на усадьбу Ореховых!» Глава 14. Змей сместил взгляд на моего спутника и ненадолго завис, рассматривая Сандала. Я же пытался отыскать его искру или что-то на нее похожее. Божественная аура чувствовалась отчетливо. Даже если он не был полноценным богом в своем старом мире, то относился к одной из древних рас. И был разумен. Первая сущность, из которой можно извлечь какую-то информацию. Но для начала стоило наладить контакт. Ты ошибаешься. Я не смертный. Внимание колосса вернулось ко мне, его голова придвинулась чуть ближе. Громадные ноздри выдохнули воздух, подняв клубы песка где-то внизу. Это ты не лжешь!» Чувствую силу Бога, правда слабую, как будто тебя разорвали на множество частей, и передо мной только одна из них. Слева от меня недовольно закликотал сандал. Я же озвучил очевидный ответ. То же самое могу сказать и о тебе. Ни искра, ни спутников, ни полноценной силы. Что с тобой случилось, и кто это сделал? Громадная туша змея двинулась, извиваясь кольцами, а голова поднялась выше. Теперь он смотрел на меня сверху вниз. «Мне кажется, те же, кто превратил тебя в жалкое подобие себя прежнего. Только вот не пойму, как ты смог выбраться на волю. Что тебе помогло?» Бог из другого мира, который в курсе произошедшего и может об этом рассказать. Даже если не владеет полной картиной, то какие-то знания в его сознании быть все равно должны. «Боюсь, мой случай отличается от твоего». Я готов о нем рассказать, но только если ты тоже поделишься своей историей. Голова собеседника чуть склонилась в сторону, а сам он опустился, приблизившись к моему лицу. Поделюсь. Хочешь услышать, как великий Дурнгаал оказался в заточении и потерял все, что у него было? Желаешь посмеяться надо мной? Возможно, он лишь изображал раздражение, пытаясь оказать на меня давление. А может, и правда был зол. Сложно сказать, как я бы сам вел себя, окажись на его месте. Посмеяться? Я хочу понять, кто и как провернул это с тобой, чтобы знать, против кого мне придется сражаться. Тот отодвинулся какое-то время помолчал. А когда снова заговорил, голос звучал куда более глухо, чем раньше. И в нем проскальзывали нотки неуверенности. «Я не знаю, кто именно нанес удар». Но это была сила, которой невозможно сопротивляться. Она рвала мир на части, уничтожала наши крепости и стирала целые расы, сокрушала все, что попадется под руку. Я пытался сражаться, но мой небесный дворец пал, а сам я оказался здесь, запертый внутри обрывка пространства и потерявший почти все свои силы. В голове возник вопрос, который я немедленно озвучил. «И когда давно ты здесь?» В предписании Келлера было указано, что пробой появился всего пару недель назад. А если отталкиваться от слов Дурнгаала, змей провел в заточении куда больше времени, как бы не сотни и тысячи лет. Тот издал странный свистящий звук и моргнул. «Сначала ты расскажи свою историю, выживший бог». Требование звучало справедливо. Хотя я бы не сказал, что он сообщил мне нечто критично новое. Божество Винкилова говорило о том же самом, в волне непонятной силы, что уничтожило всех богов и запечатало свернутые пространства. Я погиб в своем мире от клинка другого бога, а потом отец пожертвовал искрой, чтобы открыть всем павшим путь в иные миры и спасти их жизни. Там, куда я попал, не оказалось богов. Мне досталась смертная оболочка, которая не смогла впитать всю мощь, и удержать искру целиком. Змей на момент задумался. «Говоришь, пожертвовал собственной сутью, лишь бы спасти всех остальных? И часто он так делал, ставил чужие жизни превыше своей?» В голове сразу же закрутился хоровод мыслей. «О чем он?» Намекаешь, что Юпитер провернул все это не просто так, с каким-то злым умыслом? Сохрани он свою жизнь, я бы еще мог рассмотреть такой вариант но глава нашего пантеона погиб, лишь бы уберечь от смерти всех остальных. Это не вязалось с любой версией заговора, какой бы та ни была. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти наши. Думаю, этого достаточно, чтобы отбросить любые подозрения. Дурнгаал внезапно разразился хохотом. «Возможно, и так, маленький наивный бог. Но даже если он на самом деле мертв, то скажи мне, почему на вас напали остальные?» «И не происходило ли в последнее время чего-то странного? Подумай об этом!» В голове всплыли встречи Марса, вулкана и Нептуна с Юпитером. Как минимум несколько таких произошли перед мятежом других пантеонов. Но подобные бывало и прежде, чаще всего если речь шла о новой войне или угрозе для вечного города. Змей снова слегка изменил позицию, его голос залил окрестности. «Уверен, сейчас ты вспоминаешь прошлое и находишь там странные знаки, которым раньше не придавал значения. Но это уже не важно. Скорее всего, твой мир тоже прошел через изменения, и все его боги мертвы или в заточении. Тогда как ты здесь и готов сражаться?» Сначала он заявил, что ничего не знает и помнит лишь волну чуждой силы, которая сокрушила всех богов. А теперь говорил так, что становилось понятно, ему известно куда больше. Мне кажется, ты рассказал далеко не все, что знаешь. Колоссальная туша издала еще один смешок. Конечно, Дурнгаал никогда не говорит всего, только идиоты надеются узнать все и сразу. Что-то подсказывало, в прошлой жизни он точно не был покровителем лесов и полей, да и вообще вряд ли отвечал за что-то хорошее. Я предложил тебе честную сделку вместо того, чтобы использовать силу. Уверен, что хочешь свести все к обычной схватке. Змей на момент замер, потом снова приблизил ко мне голову. Силу? Думаешь, ты сможешь одолеть меня? Возможно, это место и стало тюрьмой. Но это моя тюрьма, и я здесь повелитель всего сущего. А ты лишь гость, у которого есть вкусная искра. «Кто знает, вдруг я смогу выбраться, если сожру ее. Как думаешь, это сработает?» Воздух огласил тонкий писк Мьёльнира. «Собачий сын!» Сандал молча взмыл вверх, зависнув в воздухе высоко над головой противника. «Я же напитал божественной силой всю смертную оболочку. Кольчуга уже была накачана по максимуму, но если змей сейчас полезет в драку, мне потребуются все возможности этого тела». Напомню, что я предлагал договориться. дурнгал мрачно захохотал. «Когда речь идет о твоей собственной свободе, все договоренности теряют силу. К тому же я ничего не обещал тебе, кусочек Бога. Слава клятвы не прозвучали». Последнее слово еще звенело в воздухе, а противник уже начал действовать. Не двигаясь с места, плюнул кипящий в воздухе субстанцией. Я же сорвался в сторону и одним прыжком оказался на соседней крыше. Откуда и ударил печатью, создав мощную огненную волну. Одновременно с этим на голову змея спикировал сандал, решивший добраться до мозга твари. Не вышло. Ястреба банально выкинул наружу. Концентрация божественной мощи в плоти врага оказалась достаточной, чтобы спутник не смог пробиться внутри его черепа, а огонь не причинил тому никакого видимого вреда. «И ты называешь себя богом, жалкое насекомое!» Рядом обвалилось здание, в которое угодил плевок змея. А сам он, издав вопль с поражающей скоростью, ринулся вперед, пытаясь достать меня пастью. На этот раз я встретил его иначе, ударил лотиском из божественного арсенала, который когда-то был создан для наших союзников из древних рас. Он буквально запекал энергетические каналы цели, поджаривая плоть врага при помощи его же силы. Только я вложил в нее столько мощи, что хватило бы на уничтожение доброй полусотни сатиров. И дополнил это мьёльнирам, который стремительно рванул к распахнутой пасти дурнгаала. Перемахнуть на соседнюю крышу все равно пришлось. Змей пусть и взревел от боли, но тем не менее обрушился на постройку, которую я занимал ранее, превратив ее в груду камней. Мой каменный спутник тянул мою силу с такой скоростью, как будто собирался создать собственный небольшой мир. Но я хорошо чувствовал его удовлетворение. Дела у Мьёльнира явно шли неплохо. Через секунду змей выплюнул его вместе с десятком своих зубов, ошмётками плоти и новой порцией, разъедающей все на своем пути субстанции, живучей без новотродья. Ястре прованул было к его пасти, намереваясь повторить маневр соратника по оружию. Но змея отбросил ее в сторону ударом хвоста, а потом увернулся от Миольнера, который принял форму дрочка и пытался впиться в громадный желтый глаз цели. В процессе громадная туша забыла о своем главном противнике, чем я не приминул воспользоваться. Предыдущий удар лишь повредил часть его тела, не нанеся критического урона, потому я здраво рассудил, что стоит изменить тактику и, ухнув вниз с крыши, большими прыжками помчался к врагу. Параллельно напитал божественной силой сразу три артефактные гранаты, которые прихватил с собой. Теперь руны на них сияли настолько ослепительно, что, пожалуй, оружие можно было продавать в качестве ночников. И спальню осветит, и отбиться от врагов в случае чего помогут. Ну а в крайнем случае смертные смогут подорвать себя вместе с домом и соседями. Нет у них большего счастья, чем в последний момент подгадить ближним своим. Змей мой маневр воспринял вполне однозначно. Постарался разорвать дистанцию и снова плюнул сверху. Меня накрыло волной вонючего яда и аурой разложения, которая просадила кольчугу на две трети. А рядом мелькнула фигура сандала, что забрал все три гранаты, переведя их в призрачное состояние. Маневр стоил мне солидной порции божественной мощи, но зато змей не заметил небольшого изменения диспозиции. Для пущего эффекта наверх снова устремился Мьёльнир, который повторно попытался добраться до глаза врага. В этот раз чуждое божество встретил его ударом головы, отправив спутника в далекий полет. А через пару секунд я снова ударил. На этот раз чистой божественной силой. Не оттиском, а мысленной комбинацией, которая превращала меч в куда более дальнобойное оружие. Вперед устремился поток ослепительной энергии, что превратилось в своего рода продолжение оружия только вытянулся на десятки-десятки метров. К счастью, подаренный Ярополком клинок выдержал. Один взмах, и противник разъяренно взревел, почувствовав, как расходится его плоть. Не сказать, что рана получилась очень глубокой. Искра у Дурнгаала не было, но вот его тело было пропитано божественной силой, что делало его устойчивым к повреждениям. Ко мне устремился громадный хвост, и ноги сами подбросили тело вверх. Но змей успел среагировать. Изменил вектор удара, и через мгновение я кубрем катился по земле. Сандал показал, как Дурнгаал бросился вперед, намереваясь добраться до меня пастью, которой еще хватало целых зубов. А потом один за другим ухнули мощные взрывы, практически слившиеся в цельный звук. Скачив на ноги, я понял, что эффективность артефактных гранат, пропитанных божественной мощью, превзошла все ожидания. Они разнесли в клочья большой кусок плоти, Роль смычки играла тонкая полоса мяса и уцелевшая кожа. А противник ревел от боли, не говоря уже о том, что он потерял свою опору и не мог управлять нижней частью тела. Впрочем, почти сразу Сандал показал, как слой за слоем появляется свежее мясо. Еще чуть-чуть, и этот отпрыск титанов восстановится. Новый рывок вперед. Громадными прыжками преодолеваю сотню метров, в процессе избегая контакта с очередным плевком змея и прыгаю прямо в зияющую рану, где стремительно нарастает плоть. Здесь едва хватало места, чтобы втиснуться. Но для того, чтобы ударить печатью, много свободного пространства не нужно. Сначала в дело пошел оттиск, вытягивающий вражескую энергию. Сверкающая плямба врезалась в мясо, в стороны полетели капли божественной мощи. Потом я ударил тем, который предназначался для закупорки энергетических каналов, а завершил серию волной обычного пламени. Под рукой были и более мощные варианты, но для их использования мне критично не хватало размеров искры. Хотя и того, что имелось в арсенале, оказалось достаточно. Одна комбинация из трех печатей уничтожила несколько метров плоти змея и окончательно развалила громадную тушу на две половинки. Я нанес еще один удар чередой печати, и пока Мьёльнир отвлекал Арущева от боли Дурнгаала, дал команду ястребу. Сандал моментально оказался рядом и, переведя в призрачное состояние еще две артефактные гранаты с влитой в них божественной силой, устремился вперед. Прямо в срез обугленной плоти. На этот раз противник смог остановить его далеко не сразу. Слишком сильны оказались повреждения энергетических каналов. Спутник преодолел почти половину пути до его головы, прежде чем сопротивление стало невыносимым. Тогда он подорвал обе гранаты. Я выпрыгнул из разорванной туши, краем глаза фиксируя фонтан лохмотьев мяса, который ударил в воздух. Ну что, без новотродия, возомнил, что сможешь справиться с римским богом? Жалкая отрыжка циклопа. Поймав себя на том, что веду себя как сандал, растянул губы в усмешке и устремился к месту нового разрыва. Стоило признать, замурованная в пробой сущность меня изрядно взбесила. Когда вас остребляют как вид, не время для сведения счетов. Я ведь и так помог бы ему выбраться, имея такой шанс. Не ценой своей жизни, конечно, но сделал бы все от меня зависящее, как только был бы уверен в искренности его намерений, само собой. А теперь он сдохнет в этом пробое. Глупое решение». Отлетевший в сторону сандал показал картинку сверху. В площади стекались конструкты. Настоящие потоки разноформатных костяных тварей, которые спешили на помощь своему повелителю. Но это было уже неважно. Я все равно доберусь до него». Извернувшись, змей снова плюнул. Но у него даже яд стал меньше, объем жидкости сократился раза в три. Никаких шансов на победу. И, похоже, до Дурнгаала это тоже дошло. «Стой! Давай договоримся!» Я подлетел к извивающемуся обрубку его туши. На этот раз парный взрыв гранат полностью разорвал тушу, не оставив никакой смычки и, не отвлекаясь на слова, пустил в дело всю ту же комбинацию печати. «Остановись! Ты ведь такой же, как я!» «Ну да, такой же, только чуть лучше, наверное. Как минимум, умею думать головой». Гранат оставалось еще пять штук, хотя мне, по идее, хватит и двух. Все, что требовалось, ослабить врага и еще раз запустить внутри его туши сандала. Думаю, в этот раз ястреб доберется практически до самой главы змеи что сделает того легкой добычей. Он черпал силу в своем теле, которое пропитано мощью. Оказавшись полностью отрезанным от него, Дурнгал станет слаб и уязвим. Он заорал от боли после удара оттиском и снова обратился ко мне. «Я расскажу все, что ты хочешь знать. Открою тебе разум. Остановись!» Предложение было интересным. Но пространство вокруг уже заполняли разноформатные твари, которых вовсю крушил Мьёльнир, пользуясь моим резервом силы. И что-то мне подсказывал: в своем мире змей наверняка играл роль кого-то вроде властителя царства мертвых, либо был богом смерти. Оба варианта не сулили ничего хорошего при ментальном контакте. Такие божества, как правило, обладают неплохими навыками работы с чужим сознанием. Порыться в его памяти, безусловно, было бы интересно но тогда мне тоже придется открыть свой разум и подставиться под потенциальный удар. Чего я делать категорически не хотел. Сандал снова погрузился в плоть, а Дорнгал попытался извернуться так, чтобы достать меня ядом. Но не слишком удачно. К моменту, когда громадная голова оказалась на нужной позиции, грохнули взрывы. Теперь от громадного змея оставался лишь череп, около которого трепыхался небольшой кусок плоти. Я ударил волной пламени, выведя из строя полсотни костяков. Надо бы обучить Леру. Сейчас мне бы пригодился подковный в своем искусстве некромант. «Стой! Ты не понимаешь! Это вторжение! Война, которая длится веками! Вашу цепочку миров выпотрошат так же, как остальных! Наследник идет! Он явится за всеми! За каждым из нас! Ты не сможешь победить его в одиночку!» Договорив, сразу же выплюнул новую порцию кислоты, которую я без труда перемахнул. Отличный переговор, что сказать? Усмехнувшись, влил в клинок божественной силы, повторил тот самый прием, при помощи которого разрубил его тушу в первый раз. Только теперь прыжком взлетел на его морду и направил всю мощь удар прямо в желтый глаз. Поток сверкающего света ударил в противника, а через мгновение его череп с мерзким хрустом раскололся надвое. Спрыгнув на землю, еще раз замахнул мечом, выпуская остатки энергии, и не меньше сотни костяков развалились на кусочки, уничтоженные выплеском энергии. Глянув на тело, скептически оскалился. «Если твой наследник вдруг существует, пусть приходит. Пока доберется, его будет ждать целый пантеон, только уже без тебя в своих рядах». Не успел договорить, как меня накрыла волна трофейной силы. На этот раз не только обычный, Было полно божественной энергии, которая впитывалась в искру. По ощущениям, последнее сейчас выросло как минимум процентов на 30. Жаль, не в каждом пробое можно встретить такое подобие Бога. Тогда проблема восстановления моих сил была бы быстро решена. Спутники с упоением крушили костяных конструктов, которые после гибели своего Создателя стали вести себя на порядок более тупо. Основной минус управляемых созданий – Как только исчезала ведущая их воля, они превращались в никчемный балласт. Я же обратил внимание на пятно силы, которое сверкало прямо в разломанном черепе змея. Ударил оттиском, что вытягивал энергию, выкосив несколько десятков целей, и подобрался ближе. Интересно. Это не постилка, скорее что-то вроде многогранного кристалла, внутри которого заключена сила. Вырвав предмет из среза плоти, вытер с него кровь и присмотрелся. Внутри была запечатана энергия, и я отлично чувствовал ее ауру с двумя основными оттенками — некротическим и божественным. Убрав кристалл в рюкзак, уселся на песок, ожидая, пока спутники закончат истреблять нежить. На то, чтобы вырезать массу бестолковых конструктов, у них ушло не так много времени — всего около 10 минут. После ликвидации последней твари появились признаки закрытия пробоя. Больше здесь никого не было так что уже скоро я стоял около портала. Ранец был под завязку забит постилками, а в левой руке я держал объемный мешок, наполненный ими же. При желании можно немедленно поправить финансовое положение. Впрочем, они еще могут пригодиться моим воинам, а деньги я рассчитывал получить от Ореховых. Кристалл на всякий случай нес сандал. Подобный трофей я видел впервые и не был уверен, как на него сработают защитные артефакты военных. Плюс... Внутри ранца лежал три таблички. Я выбрал те, на которых было больше всего текста. Жаль не попал с какой-то книги или чет подобного. Чем больше слов есть под рукой, тем проще разобраться в чужом языке. Но думаю, для первого знакомства этого будет достаточно. Оказавшись снаружи, неторопливо двинулся к линии траншеи, откуда за мной наблюдали удивленные солдаты. Я, приблизившись, понял, что меня ждут. Пятеро мрачных смертных с браслетами защитников пятого ранга, которые стояли около уже знакомого майора. Когда я перебрался через линию укреплений и зашагал дальше, пятерка двинулась на перерез и преградила мне путь. То, что занимал центральную позицию в их небольшом построении, шагнул вперед, поднимая руку с зажатой в ней золотой пластиной. «Я представляю интересы хранителей. Не знаю, как ты зачистил этот пробой» но мы получили сигнал о том, что находится внутри. И знаем, что ты забрал в качестве трофея. Просто отдай нам это, и сможешь спокойно вернуться в свое поместье. Глава 15 Я остановился, разглядывая своих оппонентов. На куске золота, который демонстрировал мне их лидер, и правда был изображен символ Ордена Хранителей. А внутри имелся отпечаток силы. Судя по всему, местные одаренные должны быть в курсе, что это такое. Либо смертный считал, что я вхожу в число посвященных. Чуть помедлил, выбирая линию поведения, а потом упустил руку на рукоять меча. «Больше вам ничего не нужно? Может, усадьбу подарить или денег подбросить?» Те озадачно переглянулись, а и главный убрал лист золота под одежду. Выразительно посмотрев на меня, попробовал еще раз надавить. Я не понял. Мы представляем хранителей, считая, что приказ идет от их имени. Майор, который стоял в нескольких метрах от меня, с интересом следил за развитием дискуссии. А с разных сторон начинали подтягиваться другие военные, привлеченные нестандартной ситуацией. А я пожал плечами. А я представляю самого себя и зашел в их пробой первым. Вся добыча моя. Пятеро противников выглядели серьезной силой. Ядро-энергетический каркас каждого развиты как минимум до уровня Кольничева. Плюс изменена сама плоть. Пятый ранг защитника предполагает поглощение массы сил пробойных тварей. На этой мысли Сандал показал мне вид сверху, и я понял, что мой собственный браслет светится желтым. После зачистки этого пробоя я добрался до восьмого ранга защитника. А еще внутри плескалось целое море энергии, и обычный и божественный. Сейчас я не сомневался, что в случае необходимости просто разбросаю смертных в разные стороны. Или прикончу, в зависимости от того, как они себя поведут. Мы прибыли, как только к нам поступил сигнал. Этот пробой должен был быть закрыт для свободного посещения. Изобразив на лице усмешку, вытащил лист бумаги, который ждал своего часа в кармашке жилета. «Да что ты! А у меня вот тут предписание генерал-губернатора с прямым распоряжением зачистить именно этот пробой». Думаешь, он пошутил или ошибся? Смертно вздохнул, покосившись на военных, которых вокруг становилось все больше. Похоже, до да, варвара начинало доходить, что над ним просто издеваются, но верить в это он пока не хотел. Генерал-губернатор считал, что это обычный пробой, когда отправлял бумагу. Изменение статуса произошло, когда ты уже был внутри. Я убрал лист бумаги обратно и сделал вид, что задумался. И на этот счет существует какой-то закон? Легализованный грабеж на выходе из пробоя? Озвучивать первый вопрос был определенным риском. Как знать, вдруг тут и правда был закон, по которому защитники обязаны сдавать добычу хранителям по их первой просьбе. С другой стороны, это все равно не меняло ситуации. Передо мной была ниточка, что вела к бездновому ордену, и я собирался раскрутить ее по полной. Имперские законы не касаются ордена. Хватит поясничать, просто отдай нам добычу. Армейцы пялись на происходящее с громадным интересом, и, судя по выражению их лиц, не испытывали никакого сочувствия к пятерым защитникам, которые пытались вытрясти из меня трофей. А вот любопытство в глазах некоторых офицеров я заметил. Им явно было интересно, что такое нашлось в пробое, раз у них на глазах разгорается открытый конфликт. Я влил силы в кольчугу и снова положил руку на рукоять клинка. «Раз над тобой стоит хранитель, пусть он сам придет и вежливо попросит меня поделиться. Тогда я подумаю, стоит мне соглашаться или нет. А с претензиями в таком тоне ты можешь прогуляться к ближайшей выгребной яме, полежать в ней лицом и подумать о своем поведении». Не сказать, что это была очень изящная формулировка, но на язык рвались совсем иные определения, которых местные просто не поняли бы. С учетом этого я вроде не так плохо сложил слова. Да лицо смертно наглядно демонстрировало, что своей цели они достигли. «Ты понимаешь, против кого сейчас пытаешься выступить. Мы защитники, избранные самими...» Шагнув вперед, я прервал его пафосную речь. «Пока я вижу пятерых грабителей, которые хотят забрать чужое. Я бы посмотрел, как вы сами справились в этом пробое. Жаль, нельзя откатить время назад и полюбоваться этим чудесным зрелищем». Сандал уже изучил их экипировку, я прекрасно понимал, на что именно рассчитывала их группа. У каждого имелось по десятку крохотных камешков, артефактов, внутри которых были заключены человеческие души. Могу поспорить, механизм поглощения у этих бойцов был отработан. А сожрав сразу десяток душ, можно сразиться и со слабым богом. Особенно если вас пятеро, а под рукой, помимо этого, масса иных артефактов. Лидер яростно засопел, смотря на меня рассерженным быком. Еще трое отреагировали в похожем ключе. А вот пятый задумчиво нахмурился и бросил взгляд на портал, что виднелся где-то вдалеке. Один умный среди них все же нашелся. И сейчас он пробовал понять, как именно я справился с целью, ради ликвидации которой сюда отправили их пятерку. «Если ты не оставишь мне выбора, я отдам приказ, и тебя обездвижат, а потом заберут нужную вещь». Только в качестве наказания ты потеряешь еще и все остальные трофеи. Да и целостность ядер после нашей схватки я не гарантирую. Сандал кружил над их головами, почти непрерывно транслируя мысли о том, что пора бы уже разделаться с этими смертными. А в голове раздался писк Мьёльнира. Можно я ему голову? Вроде не так уж много времени он провел в компании моих послушниц. Но вот манеры у него заметно ухудшились. Интересно, что произойдет, если я прикончу эту группу. хранитель начнут охоту или пришлют кого-то для переговоров. Хотя, наверное, не стоит перегибать палку. Для начала мне нужен контакт и канал связи. А уже потом можно будет определяться. Тогда отдавай этот свой приказ, а я посмотрю, как его будут притворять в жизнь. Только одно условие. Если вы проиграете, я забираю транспорт. Ястреб уже показал мне их мощный бронированный внедорожник с установленным на крыше пулеметом. Отличный вариант для того, чтобы колесить по местным лесным дорогам. Пару мгновений смертно удивленно пялился на меня с таким видом, как будто из океана к нему вышла рыба в шляпе с тростью и вежливо поинтересовался, где тут можно найти приличный ресторан. Потом шумно выдохнул и рыкнул. Степ, вали его!» Один из защитников, что стоял у него за спиной, ударил сразу же. Не спорю, печать была мощной. «И мерзкой!» Если я верно разобрал ее компоненты, результатом удара должен был стать распад моих ядер, постепенный и неотвратимой. На первом этапе это сделало бы невозможным использование силы, а в конце либо убило бы, либо полностью лишило одаренного его возможностей. Была только одна незадача – оттиск соприкоснулся с моей кольчугой, не достигнув цели, после чего вовсе распался на части. Судя по тому, как поползли вверх брови главаря этой пятерки, эффект стал для него абсолютной неожиданностью. Да и остальные защитники выглядели изрядно озадачными. Я отдал приказ Сандалу и бросился вперед. И главный, видимо, ожидал, что я достану меч и попытаюсь пустить его в дело. Поэтому сильно удивился, когда окутанная силой правая нога пробила его защиту, заставив ту лопнуть, а потом врезалась в живот. Смертный рухнул метрах в пяти с выпученными глазами, превращенными в желе внутренними органами. Но последнее быстро поправят его медицинский артефакт, а удивляться полезно. Говорят, новые впечатления продлевают жизнь. Ударив сразу двумя печатями, что вытягивали чужую силу, разнес в клочья защиту еще двоих одаренных. Сразу же обрушил на них действие дара заморозки, превращая конечности в ледышки. Потенциально это тоже были смертельные повреждения. Но у каждого из моих противников имелось несколько целительских артефактов, так что умереть не должны. Четвертый, не сильно мудрствуя, бросился на меня с мечом. Пришлось достать свой клинок и парировать удар. Подручный хранитель и замер, удивленно смотря, как сталь его оружия осколками опадает на землю. За что немедленно поплатился, получив удар ногой в брюхо. Проверенный прием отбросил его к месту, где восстанавливался их лидер. Пятым оказался тот самый сообразительный смертный, который сейчас пытался нащупать крохотные камешки с заключенными внутри душами. «Не там ты ищешь, человек. Артефакт уже давно у Сандала. Ровно 50, Все, что было в вашем арсенале». Рывок вперед, скрещенные клинки, звон осыпающейся стали. И удар оттиском, который лишил противника кольчуги, заодно заставил скривиться от боли. Ради разнообразия на этот раз я ударил кулаком, отправив его полежать на земле. И, судя по закрывшимся глазам, вырубил. «Это нападение. Что вы стоите? Убейте его!» Я бросил быстрый взгляд на командира пятерки защитников. Потом покосился в сторону майора. Офицер пожал плечами. «Насколько я понимаю, имеет место конфликт знати. Имперская армия в такие дела не лезет. Наша задача — пробой охранять, да ворогов убивать. А между собой вы сами разбирайтесь». Сандал показал мне улыбки, что появились на лицах нескольких военных. Да и в голосе самого говорившего чувствовалось внутреннее удовлетворение. Как минимум эти конкретные армейцы не сильно жаловали хранителей, а там, как знать, может, они вовсе не слишком популярны в войсках. Это нападение на орден, хранители отомстят за наши жизни. Главный пес хранителей тоже попытался нашарить артефакты, из которых можно было зачерпнуть силы, и, не обнаружив их на месте, откровенно запаниковал а я безмятежно улыбнулся. «Ты собрался покончить с собой и любить своих соратников по группе, пока тут нет ни одного трупа, только пятеро идиотов, которые решили со мной потягаться с вполне закономерным итогом. А вот я могу обвинить всех вас в попытке убийства. Как думаешь, это будет веским поводом для объявления войны?» В воздухе согласно закликотал сандал, а я сделал шаг в сторону поверженного противника. «За твоей спиной ведь есть какой-то рот, верно?» «Близкие родственники, семья. Я могу объявить войну и вырезать их всех, провернув то же самое с остальными, понимаешь? На твоем месте я бы подумал, прежде чем произносить какие-то слова». Тот злобно оскалился, но, похоже, все-таки последовал моему совету. Правда, не совсем так, как я предполагал. Сработало сразу три атакующих артефакта. Лед, пламя, некротическая энергия. Неплохое сочетание. Убойное. Правда, не для моей кольчуги. В ответ я запустил Мьёльнера. Камень не сильно тюкнул смертного в лоб, заставив того снова прокинуться на землю. Пусть отдохнет, бедала а готовь все-таки порывался зачем-то встать. Сместив взгляд на защитника, который лежал недалеко от своего командира и сейчас с опаской пялился на меня, я на всякий случай повторил мысль, что старался до них донести. Пусть один из хранителей сам придет ко мне, а если у него появится мысль напасть на усадьбу, имея в виду, больше я вас жалеть не стану. Его глаза стали вовсе шальными, а я зашагал вперед, провожаемый изумленными взглядами военных. прямо к той самой машине, на которой прибыла эта группа. Ключи от автомобиля мне притащил сандал. Ради такого пришлось обшарить всех поверженных врагов, но Ястреб не ворчал по этому поводу. Видимо, по той причине, что заодно он спер у них все, что плохо лежало. А плохо лежало все, что представляло какой-то интерес для моего спутника. За рулем я сидел впервые, но не раз видел, как управляют машины и другие. И вообще, я же бог, верно? Разве не смогу разобраться с техникой, которую создали смертные? Как быстро выяснилось, на практике смогу. Правда, в процессе обучения несколько раз зацепил деревья правым бортом и постоянно съезжал с проторенной колеей. Но через десяток минут приноровился, и количество инцидентов резко сократилось. Хотя еще пару раз я все-таки устраивал лобовые столкновения с деревьями, вызывая хохот сандала. Вообще, с бронированным транспортом мне повезло. Какой-то другой автомобиль, наверное, мог бы уже выйти из строя. Приближаясь к усадьбе, я подсознательно ожидал обнаружить где-то рядом солдат Ореховых, но сандал показал мне лишь несколько человек во дворе, которые что-то обсуждали с Лерой. Все, что напоминало существование противника — фигурки трех птиц, что сидели на деревьях. Но от них мой спутник быстро избавился. Остановившись, выбрался из автомобиля забрав громадный мешок, набитый постилками, ненадолго задержался около группы рабочих, с которыми вела переговоры Лера. Заглянув в план здания, сразу же внес первые корректировки. «Еще нужно будет вырыть бассейн. Прямо вот здесь». Пальцем указал направление, и тот смертный, что выглядел солиднее остальных, озадаченно глянул в ту сторону. Насколько я понимаю, сначала вообще хотел ругнуться, но поняв по лицу жрицы, что говорит с владельцем поместья, быстро изменил позицию. Насколько большой? На момент задумался, прикидывая размеры. 5 на 10 метров. И, глянув на затянутое тучами небо, уточнил. И обязательно крытый. Конечно, можно создать артефакт, который будет прикрывать его от дождя и мусора. Но зачем все усложнять, если можно обойтись намного более простыми способами? Нужно просчитать смету. Думаю, завтра уже представим вам документы на подпись. Взгляд был устремлен на меня, так что я сразу же кивнул в сторону Леры. Все финансовые вопросы обсуждайте с управляющей. Мужчина сразу же переключил внимание на брюнетку, а я зашагал дальше. Стоящий на веранде Улерих поприветствовал меня кивком головы, но приставать с расспросами не стал. То ли хотел сначала допить кофе, то ли считал, что для начала мне нужен небольшой отдых. Трофей я сбросил в прихожей, а когда дошел до гостиной, в меня чуть не врезалась Кристина. «Ты приехал! А я придумала, слышишь? Придумала!» Я осторожно положил руку на ее плечо, прощупывая структуру энергетических каналов и проникая внутрь. Девушка чуть прикрыла глаза и, вздохнув, наклонила голову, потершись щекой о мои пальцы. «Что ты придумала?» Задавая вопрос, я еще больше углубился в ее энергетический каркас, и рыжая пошатнулась. Пришлось подхватить ее на руки и понести к дивану. «Как увеличить паству, чтоб тебе все поклонялись?» Шепот заставил меня на секунду притормозить, но процесс уже был начат. Сначала стоит закончить с ним, а уже потом разбираться с гениальными мыслями, что появились в голове послушницы. Положив ее на диван, скользнул пальцами по ее шеи, остановив их около горла девушки. Опустив веки, сконцентрировался на своих ощущениях. Помимо двух даров, которые я активно использовал против пробойных тварей во Владивостоке, среди поглощенных имелись и другие. Бесполезный на тот момент, но эффективный при других обстоятельствах. Сейчас я осторожно интегрировал в энергетический каркас девушки сразу три дара. Два боевых, тех самых, что помогли нам выжить на улицах Владивостока. А третий, как мне казалось, почти идеально вписывался в ее образ. Обольщение противоположного пола. Дар Суккубы. На меня и тех смертных, чьи разумы отмечены моей божественной печатью, он действовать не будет. Зато все остальные окажутся беззащитны. Процесс был точно таким же, как с Лерой. Разместил энергетические каналы, прожег их, сформировал ядра. Влил в нее обычную силу, подкрепив ее таликой божественной. После чего один за другим интегрировал три дара. Реакция, правда, отличалась. Когда я приступил к передаче даров, лежащая девушка протяжно застонала и выгнулась, подаваясь бедрами наверх. То ли индивидуальная особенность, то ли так сработал дар Суккубы, сложно сказать. Но вот Ульяна, привлеченная звуком стона, из дверного проема, сразу исчезла. Сандал сразу показал мне смущенное лицо удаляющейся блондинки, и я качнул головой, не ожидал подобной стеснительности от жительницы трущоб. Закончив, поднялся на ноги, но не успел добраться до кухни, где собирался подкрепиться, как в голове снова возникла картинка, передаваемая ястребом. Либо в лесу заблудилось два десятка вооруженных зубов грибников Либо Ореховы все-таки решили произвести разведку боем. Так, а это что такое? Что-то воздушное, прикрытое невидимостью, летит в сторону усадьбы? Сандал, не трогай, пусть сначала долетит. Интересно же. Глава 16 Летающее устройство внезапно для меня оказалось чем-то из разряда химероподобных искусственный конструкт из плоти и крови, который существовал и двигался за счет расположенного внутри артефакта. Прикрывающий его полок невидимости был неплохим, но не настолько, чтобы полностью скрыть цель от взгляда божественного спутника. И уж точно не от меня. Если не считать воздушной химеры, которая потихоньку сокращала дистанцию до усадьбы, противник выдвинул в качестве разведки около 20 экипированных бойцов, среди которых было пятеро Не обнаружив основных сил, я было подумал, что упустил нечто важное. Не могли же Орехово отправить сюда только небольшой отряд, который поддерживал с воздуха единственная химера. Но потом сандал удалился на более приличное расстояние и обнаружил разворачивающиеся на позициях самоходное орудие, приблизительно в трех километрах от имения. Там же имелись и дополнительные силы пехоты, сотни солдат, что оборудовал огневые позиции. Тем не менее, для полноценной атаки сил было маловато. Да и одаренных среди вражеских гвардейцев почти не было. К тому же Ястреб заметил всего один вассальный перстень у офицера, который командовал всем этим сбродом. Пробы сил. Ореховы не стали отправлять на смерть ценные кадры, но зато послали обычных солдат, желая проверить мою обороноспособность. Артиллерия, скорее всего, была необходима, чтобы оценить, насколько восстановилась артефактная защита усадьбы а ее удалённая от цели позиция позволяла понять, на каком расстоянии я могу эффективно обнаруживать противника. Не самый плохой ход, надо сказать, тем более, что оставить это без реакции я не мог. Не держать же целый день щит, прислушиваясь к разрывам снарядов. Да и рабочие, боюсь, не согласятся работать в таких условиях. Вернее, их руководство попросту сбежит, не подписав бумаги. Кимира двигалась настолько медленно, что пока я решил ее игнорировать. Вместо этого отправил сандал и наблюдать за передовым отрядом разведчиков. Получив определенную свободу действий, ястреб, видимо, решил не оставлять себя без развлечений. Усевшись на ветку одного из деревьев, материализовал клюв с горлом и проскрежетал. «Шли по лесу, егеря!» Солдаты остановились, скидывая оружие, а одаренные сразу же прикрыли себя кольчугами, оглядываясь по сторонам. Сандал же перелетел на соседнее дерево. Ой, егерей была вода!» Командир группы яростно зашипел, отдавая приказ не стрелять и наблюдать. Возможно, посчитал, что это не угроза, а какая-то чудная охранная комбинация или аномалия. Сложно сказать, какие именно мысли крутились в его голове. «Много пили, егеря!» На этот раз скрежет раздался с нового направления, и гвардейцы Ореховых вновь закрутили головами. Командир было поднес карту рацию, но сандал молнии метнулся вниз, разом переведя ее в призрачное состояние, утащив с собой. Снова обосновавшись на ветке, проскрипел. «Но не думали, что зря!» Снова сорвавшись с ветки, вытащил мозг у одного из солдат и бросил его вниз, прямо под ноги другому бойцу. Тот с перепугу выпустил очередь по деревьям, и весь отряд моментально принялся поливать ветви свинцом. Когда стрельба смолкнула, снова зазвучал голос ястреба. «Когда закончилась вода, началась у них борьба!» Еще один рывок вниз и новый труп, на этот раз одаренный, которому не помогла максимально усиленная кольчуга. Сразу вслед за этим спутник перевел в призрачное состояние еще две рации, не дав их владельцам выйти на связь с основными силами. И, приземлившись на ветке прямо над головами врагов, снова проскрипел. «До вечера дожили только два!» Еще один погибший, чей головной мозг плюхнулся на лесную подстилку. На этот раз один из солдат бросился бежать. Следом рванула половина группы, включая одного из одаренных. Ястреб посидел на дереве, рассматривая оставшихся. Выдал еще одну строчку. «Не сбежали! Это зря!» Троица одаренных, что до этого переглядывалась между собой, ударила печатями, заливая кроны деревьев потоками пламени. Ястреб сорвался вниз, и через секунду все трое осели на землю с пустыми черепными коробками. Обычные солдаты, глянув на такое дело, все же кинулись бежать. А за их спинами звучал злорадный хохот сандала. «Вот и мертвы все егеря! Ха-ха-ха-ха!» Меня тоже чуть пробрало. В первую очередь из-за нескладности рифмы и отсутствия видимой логики повествования. Не знаю, где он учился складывать строки, но на оды старинной Горации это походило мало. Спутник собирался добить отступающих солдат противника, но я приказал оставить их в покое и направил ястреба к воздушной химере. Если подумать, смертные сейчас напуганы и после своего возвращения наверняка будут рассказывать о неведомых ужасах, что поджидали их в лесу. Практической пользы от такой информации ноль. Ореховы не смогут из нее ничего извлечь. А вот для психологического давления она подойдет идеально. Выходя на веранду, столкнулся с Ульрихом, который указал себе за спину. Там строителей нервничают немного. Стрельба была? Вопросительное выражение глаз намекало, что Скандинаву тоже интересны причины поля.